Глава сорок Третий день «Серая Волга» с зеркальными стеклами дежурила около здания Министерства внутренних дел у метро Октябрьская, регулярно меняя место стоянки. Из-за особой секретности операции за рулем автомобиля был сам Трифонов. Вокалистка, как обычно, устраивалась на переднем сиденье в расслабленной позе с откинутой назад спинкой. Благодаря платью из морлевки она чувствовала себя почти раздетой, Но все-таки опускало стекло, чтобы не упустить детали разговора министра Щелокова, когда тот понижал голос. Слежка получилась хлопотной. Щелоков проявлял ежеминутную активность, встречаясь и беседуя по телефону с самыми разными людьми. Помимо подчиненных во всех концах страны, он общался с женой и детьми, чиновниками разных уровней, артистами, деятелями культуры и даже дочерью Брежнева. Правда, контакты с членами политбюро и крамольные разговоры о дележке власти пока зафиксированы не были. Летом Щелков жил на государственной даче за городом. От дома до работы его черная служебная «Волга» особой серии мчалась в сопровождении милицейской машины с мигалками, игнорируя сигналы светофоров. Постовые отдавали министру честь. В таких условиях преследовать, не привлекая внимания, не представлялось возможным. Если бы не вокалистка, способная прослушивать объекта вне прямой видимости, машину слежки засекли бы уже в первый день. Поэтому они двигались на большом удалении или параллельном маршрутом. Около бетонной коробки министерства, похожей на квадратную крепость со внутренним двором, также требовалось соблюдать осторожность. С какой стороны не припаркуйся, отовсюду на тебя смотрят безликие окна, за которыми могут быть десятки внимательных глаз сотрудников милиции. Трифонов в очередной раз спешил сменить место парковки и только отъехал от тротуара, как спереди, визжа тормозами, его заблокировал микроавтобус Раф. Оттуда выскочили четверо оперативников с пистолетами, окружили машину слежки и направили стволы на каждое из окон Волги. Из Рафика вышел лысый мужчина с тяжелым подбородком и нехорошим взглядом. На нем был добротный костюм, чуть большего размера, чтобы скрывать наплечную кобуру. Трифонов, изучивший ближайшее окружение министра МВД, узнал полковника Забелина, отвечающего за безопасность Щелокова. Забелин качнул рукой, приказывая водителю заблокированной машины опустить стекла. Трифонов повиновался. «Кто такие? Документы!» — потребовал Забелин. «Неграмотно действуете! Ваши сотрудники на линии огня друг друга!» — стараясь сохранять спокойствие, ответил Трифонов. Взгляд Забелина стал еще более мрачным. Он с нажимом повторил. «Документы предъяви, умник!» Трифонов достал служебное удостоверение и раскрыл его, не выпуская из рук. Забелин прочел, сверялся с фотографией, нахмурился. «И что здесь делает полковник КГБ?» «Пусть твои орлы отойдут!» — попросил Трифонов. Когда оперативники выполнили приказ Забелина, Сергей Васильевич по-компанейски ему улыбнулся и положил руку на колено вокалистки. «Я с девушкой. Неужели непонятно?» Легкое платье, расстегнутое на груди, и откинутые кресла отчасти подтверждали любовную версию, но суровый Забелян не улыбнулся. «Примечательная девушка. Приметная», — изрек он, рассмотрев Сану, и кивнул на здание министерства. «Но место для свиданий вы выбрали неподходящее». «Отчего же?» Возразил Трифонов и кивнул на другую сторону улицы, где располагалось популярное кафе «Шоколадница». «Дама обожает горячий шоколад. Официанты через дорогу не бегают», — возразил Забелин. «Если вы освободите нам путь, им это делать не придется». Микроавтобус сдвинулся на несколько метров, позволив «Волге» уехать. Забелин демонстративно наблюдал, пока подозрительная парочка не зашла в кафе. Вынужденно сменив тактику слежки, Трифонов решил не прятаться и выбрал столик у окна с видом на министерство. Он убедился, что Сана сможет работать отсюда, и занялся изучением меню. «Композитор любил какао», — припомнил Сергей Васильевич. «А ты что будешь?» Сана предпочла кофе с мороженым и фирменные блинчики шоколадница, фаршированные орехами и политые горячим шоколадным соусом. «Мне здесь нравится» сказала она, слизывая молочную пенку с губ. «Я все попробую». «Не забывай, мы на службе». Трифонов положил ей блокнот, чтобы агент записывал разговоры с Щелокова. Так они просидели в кафе до вечера. Вокалистка строчила текст и дегустировала разные вкусности. Трифонов просматривал исписанные страницы и чесал подбородок. «Есть кое-что любопытное. Скрытые нарушения». Подлинненькие интриги, но по большому счету совсем не то, чего ожидает Андропов. В конце недели он докладывал о результатах слежки председателю КГБ. Андропов прочел список добытого компромата на милицейских начальников и выразил недовольство. «Злоупотребление в милиции меня не интересуют. Святых людей среди милиционеров Господь будет искать в последнюю очередь. Мы даем полную картину всех разговоров Щелокова», – оправдывался начальник отдела. «Это похвально, но меня интересуют его встречи с членами ЦК». Трифонов забеспокоился. Не пропустила ли вокалистка важный разговор во время слежки? И стал объяснять. «Наши ресурсы ограничены, товарищ председатель. Если бы мы знали, когда и где...» «В субботу, в Завидово», — прервал его Андропов. «Там соберутся на охоту мои главные соперники, и Щелоков с ними». «Меня тоже позвали, хотя заранее знали о выездной коллегии в Ленинграде, на которой я обязан присутствовать. Оно и к лучшему, пусть расслабятся и болтают не стесняясь, а ты держи ухо востро, точнее вокалистку голый. Андропов усмехнулся краешком губ, хотя холодный взгляд говорил, что ему не до шуток. Он выдвинул ящик стола, достал общую фотографию членов политбюро во главе с генсеком Брежневым. Глазки за стеклами очков прицельно сузились. Тонкий указательный палец завис над снимком. «Особое внимание обратить на моих трех заклятых друзей. Не будем по именам. Назовем их «Десятка», «Валет» и...» Палец Андропова после некоторого раздумья опустился на ближайшую к Брежневу фигуру. «Пожалуй, что Король, мечтающий стать тузом. Так и называй их в отчетах. «Десятка», «Валет» и «Король». Трифонов посмотрел на главных коммунистов страны, сплотившихся вокруг вождя. Так вот, значит, какой расклад на политическом Олимпе. Их единогласные решения лишь до той поры, пока вождь остается в силе и держит борозды правления в своих руках. Сейчас силы покидают вождя, процесс необратим, и началась борьба за будущую власть. «Как мы проникнем на базу отдыха Завидова?» – спросил он. «Базу охраняют военные». С Устиновым я договорюсь. Заедете через дальний кордон, но на территории вас никто защищать не будет. Действуйте на свой страх и риск. Трифонов кивнул, прекрасно понимая, что в большой игре ради победы жертвуют не только пешками, но и конницей с офицерами. Чужими руками жар загребать — это древний принцип любого командира. И еще... Андропов брезгливо толкнул блокнот, переданный ему вместе с отчетом о слежке. «На этом уровне безликие записи мне не подойдут. Нужны голоса. Максимально точные голоса всех карт в колоде. Сделаем все возможное», – заверил полковник. «И невозможное тоже». Без тени улыбки напутствовал председатель могущественной спецслужбы.